ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Получается, династия Голденбаумов и Галактическая Империя больше не единое целое. Ян вздохнул, и его губы стали влажными от пара, который исходил от чая с бренди. Перед каждым офицером штаба стоял кофе, впрочем, времени наслаждаться его ароматом у них не было. Юлиан стоял за спиной Яна у стены и послушно подавал ему чай. Ни один семилетний ребёнок не покинет свой дом по собственной воле. Спасение или побег, называй как хочешь – «Но, как его самопровозглашённые верноподданные, мы должны видеть в этом не иное, как похищение», – предложил Кассельн. Послышалось несколько согласных возгласов. «Даже если так, меня больше интересует, какой ход сделает герцог Лоинграмм. Что, если потребует освобождения Императора?» Контр-адмирал Мурэй нахмурился, а коммодор Патричев пожал широкими плечами, словно забыв о субординации. «Вы слышали, какую речь закатил председатель?» После того, как он наговорил тот стрекороба о великих задачах, не думаю, что он так легко отступится. А Вольтер фон Шанкоп в своей изящной манере поставил чашку кофе на блюдце и сложил руки в замок. «Но если бы мы собирались играть по правилам, то нужно было объединять силы ещё сто лет назад. Наши противники потеряли реальную власть и сбежали, а теперь навязываются нам в друзья. Если вам интересно моё мнение, всё это попахивает абсурдом». Макеавеллистам вроде нас покажется, что обеднение сил с меньшим из двух зол – хорошая идея. Но даже если предположить, что для этого обеднения выдалось удачное время, им понадобится реальная сила, а её-то у них и нет. Ян хорошенько потянулся и устроился на стуле поудобней. Если бы Союз руководствовался принципами макиавелизма, то нужно было извлечь выгоду из столкновения про- и анти сил в прошлогодней Лепштадтской войне. «Вмешайся союз тогда, он мог бы пожинать плоды успеха, пока имперцы воюют между собой». С помощью своей проницательности, которой можно было только позавидовать, герцог Лоенграмм предвидел возможность такого развития событий и организовал государственный переворот. Расколов союз, он не дал ему шанса вмешаться в имперскую гражданскую войну, но теперь, когда герцогу Лоенграмму удалось сосредоточить власть в своих руках, у его противников практически не было шансов вернуть утраченные владения. Шанкап попал в точку». Если бы Ян ожидал от правительства союза действий в духе мякеавелизма, то он передал бы императора герцогу Лоенграму в знак признания его власти над империей и взял бы с него обещание отныне вести мирное сосуществование. И хотя этот поступок мог бы показаться бесчеловечным, Ян был уверен, что Лоенграму не хватит духа убить семилетнего императора собственноручно. Прекрасный молодой диктатор был не настолько глуп, чтобы пойти на такую бездумную жестокость. На его месте Ян придумал бы более эффективное применение юному императору с самого его рождения. Возможно, что правительство Союза специально сыграло герцогу фон Лоенграмму на руку. Герцог Лоенграмм ничего не потерял от бегства императора. Совсем наоборот. Для объявления новой войны Союза возвращение или спасение императора будет вполне достаточным основанием, да и всеобщее усиление неприязни людей к императору было показательно. Если уж на то пошло, бегство императора в Союз было Лоенграмму выгодно. Ян опугал о собственной мысли, поскольку он высоко ценил гений Райнхарда, то не верил, что молодой диктатор может быть с лёгкостью побеждён приверженцами старого режима. Когда Ян высказал свои соображения, повисла тишина, которую нарушил Шункопф. «Вы хотите сказать, что герцог Лоенграмм намеренно дал похитить императора?» «Есть такая вероятность», — серьезно сказал Ян и налил бренди в пустую чайную чашку, игнорируя негодующий взгляд Юлиана. Как только Ян поставил бутылку бренди на стол, её взял косыльный, плеснул немного себе, тоже сделал Шонкопф, Мурай и другие. Глядя, как бутылка описывает круг, Ян почувствовал некоторое беспокойство, но взгляд Юлиана заставил его вернуться мыслями к герцогу Лоенграмму. Если предположить, что стратегия Райнхарда была настолько продуманной, как её представлял себе Ян, вырисовывалась совершенно потрясающая картина. Но один ли герцог Лоенграм это провернул? И Союз, и Старый Режим Империи плясали под чью-то дудку. Но разве Союз не был в мире с этим кукловодом? Самой пугающей представлялась перспектива объединения герцога Рейнхарда фон Лоинграма с Физаном. Пойти на объединение военного потенциала и экономики, талантов и амбиций, исходя из общих интересов? Физан бы никогда не протянул руку Рейнхарду просто так, без выгоды для себя. В этом можно было не сомневаться. Так что могло заставить их прийти к соглашению? Экономическая монополия, которую Физан мог получить в Обеднённой Империи? С такой платой он мог бы согласиться, как мог бы Рейнхард, но истинная ли это причина? Могла ли здесь быть скрыта ловушка? Заставить герцога фон Лоенграма объединиться, чтобы снять угрозу? А может быть за мотивами Физана стоит нечто большее, а поклонение деньгам лишь ширма? От этих мыслей у Яна заболела голова, он прислушался к разговору косыльный Шон Копфа. «Слышал, в столице распространяется своего рода синдром рыцарства. Давайте бьются за правосудие, защитим молодого императора от жестокого узурпатора». «Реставрация тирании Голденбаумов есть правосудие?» «Как и говорил адмирал Бьюкок, нам потребуется новый словарь. Решится ли кто-нибудь прямо высказать несогласие?» «Не то, чтобы мы не могли возразить, но стоит лишь заговорить об этом, как тебя обвинят в негуманности». Как только речь зашла о семилетнем ребёнке, большинство людей потеряли способность мыслить здраво. Кассель недовольно уставился в свою кофейную чашку, уже снова опустевшую, и, наклонившись вперёд, потянулся за бутылкой бренди «Была бы эта красотка лет 16 или 18 это волновало бы людей ещё больше. Народ любит истории про принцев и принцесс. А всё потому, что в сказках принцы и принцессы всегда справедливы, а вот знать полетёт заговоры. «На манев сказки, и не можем руководствоваться её принципами». Пока их беседа эхом звучала в голове Яна, он, впервые за долгое время, на полную использовал непаханное поле своего разума, пусть и ты, было непросто. Что ж, посеем пока немного политики и дипломатии. Только в военных вопросах союз идёт на немалый риск. Нет сомнений, что герцог Лоенграмм собирается обвинить нас в похищении Императора... Он даже может увлечь за собой солдат-простолединов, заставив их поверить, что династия Голденбаумов и Император — их враги. Они называют себя республиканцами, но переворачивают суть Союза свободных планет с ног на голову, хотят дать защиту Императору и восстановить автократические режимы социальные неравенства. В реальности же всё выглядит иначе. Сообщники династии Голденбаумов разрушают Союз, чтобы защитить свои права и привилегии. Перспектива такого предательства представляется очень убедительной. Убеждение, что приверженцы старого режима спасли императора, вылилось бы в рыцарский порыв и породило бы политические амбиции, но на деле это была бы ложь профанация. Такое развитие событий больше всех сыграло бы на руку герцогу Райнхарду фон Лоинграмму. Раньше он нуждался в поддержке императора, но теперь, когда он сокрушил союз аристократов и убрал с пути своего соперника, герцога Лихтон единоличная власть над империей была в его железной хватке и семилетний монарх-дитя оставался единственным незначительным препятствием, находившимся между Нематроном. Обладая всей полнотой власти и военной силы, ему не пришлось бы пошевелить и мизинцем, чтобы убрать это препятствие со своего пути. Но у герцога Лоенграма есть принципы, если он собирается свергнуть юного императора и примерить имперскую корону, ему необходима убедительная причина, чтобы выдержать суд истории. Если бы, например, Эрвин Йозеф II был безумным тираном, который убивал собственных подданных, У Рейнхарда были бы справедливые основания свергнуть его. Однако же семилетний дитя Император, в отличие от некоторых своих предшественников, вряд ли стал бы похищать жен своих вассалов ради собственного удовольствия, расстреливать безоружный народ во имя поддержания порядка или убивать наследников семей, опасных для престола, в младенчестве.